Глава 4. Цирк, презрительно буркнул Верховный магистр. Он укутался в меха, рука крепко сжимала железную дубинку, служившую ему жезлом. Из золота, ваше превосходительство. Ну да, из золота, небрежно кивнул Верховный магистр. Пониен поставил на столик шкатулку и осторожно приоткрыл её. Чувствовал он себя до крайности неуютно в этой обстановке недоверия и враждебности. Только в первый год своей работы в космосе он испытал такое. Вильможи расположились полукругом на возвышении, бросая колючие взгляды в его сторону. Среди них был и Феррул, ускалицы, костлявый фаворит восседавший рядом с верховным магистром. Его лицо было особенно злым.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 Небольшой приборчик, который я сделал сам. Я не об этом спрашиваю. Это одно из приспособлений чёрной магии вашего мира. В основе работы прибора действительно атомная энергия, спокойно ответил Понинец. Но вам не нужно к нему прикасаться. Если прибор нанесёт вред, то отразится это исключительно на мне.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 Семенцовый цилиндр раскрылся. Глаза его сузились от мнимого напряжения. Он старательно разместил пряжки на решётке анода. Потом пойдёт легче, а сейчас нельзя было ударить лицом в грязь. Самодельный трансмутатор сердита потрескивал минут 10. В воздухе появился запах озона. А сконце зашумели, Ферл снова наклонился к уху верховного магистра, однако лицо старика оставалось непроницаемым. Он вновь отклонился от Ферла. Поненец раскрыл цилиндр, пряжки стали золотыми. Поненец поднёс их верховному магистру, поклонился, пробормотав подобострастно: "Прошу вас, ваше превосходительство".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 Это выкуп за того, кто сидит в тюрьме. А вы, Ферл, чересчур придирчивы. Он принял из рук Поница пряжки, протянул их Ферлу, но тот гордо отвернулся. Вы сама мудрость, ваше превосходительство, смиренно произнёс Пониц. Ведь помилования осуждённого не оскорбит память ваших предков. Кроме того, полученное золото можно принести им в жертву. Если оно несёт в себе зло, то распадётся в прах, будучи приложенным к благословенному светильщу. Клянусь прахом моего дедушки, изумлённо воскликнул верховный магистр Ферл. Что вы скажете об этом молодом человеке? По-моему, он дело говорит. Его слова благочестивый фиаром мрачно проговорил: "Если только они не были продиктованы злым духом. Сделайте так, ваше превосходительство", предложил ободрённый поэт. "Возьмите золото в плен, поместите его на алтари ваших предков как жертвоприношение, а меня задержите на 30 дней. Если к концу этого срока вы не заметите никаких признаков отторжения, то есть